Дня три по городу она бегала. Пришел опять газетчик и еще с ним Заморский. Допрос ей делал и в книжечку писал. «Укладывайся на новую квартиру». Гляжу, мамочки на колечко на ручке нет. Спросила ее, не уж заветное продала. «Не твое дело, собирайся». В богатую гостиницу переехали в два покоя. Все портреты расставила, и все мне довольно. новое все будет. Заплакала я от горя. С ума будто она сошла. Схватила меня за плечи, ну, трясти. Ты что, плачешь? Чего боишься? Нет сил, говорю, помру. На кого ты останешься такая? Затревожилась она. Бедная моя, замучила я тебя, несменная моя, иконка моя. Стала целовать, заплакала. Ну, чисто ребенок малый, вскочила, прыгать давай по комнате, все будет хорошо. И показывает письмо, полковник тот приезжает. Так мне это, собак то я во сне видала. А она и платье новое, и шляпку, из каких денег, думаю. Чай велела сельвировать внизу, в ресторане, ничего не пойму, сошла и сошла с ума. Попировала с какими-то, и приходят они все к нам. И газетчик с ними на портреты глядели англичаны. А газетчик руки потирает, и по-нашему так ей все. Ну, наварим мы с вами пиво. И пошел у нас каравод. И в телефоны ее требуют, и никогда ее дома нет. Прибежит, как угорелая, посвистит. Свистать стала, как папенька покойный. Обедала ты? Вспомнит все-таки про меня. Велит лакеем, на пяти подносах мне принесут. Глядеть страсти, кусок в глотку не лезет. Чайку с хлебушком попью, скажу, обедала. И приезжает к нам полковник. А уж он в генералы вышел, и ему высокое место. В Индию, губернатором главным, вон как. И Катечка уважительная с ним, самая воспитанная. И все ему известно, про Катечку звезда стала. И стал он ее прогуливать, как хороший кавалер. А кислая нам двести рублей прислала, Разбогатела от старичков, какие вот утопли. Сколько-то отказали ей, и домик в деревне, С матерью она жила, и к себе зовет отдохнуть. Какой уж отдых, Катечка развертелась, удержу нет. Собирайся, перебираемся. В самую первую гостиницу и перебрались. Царские хоромы, прям войти страшно. И салоны, и телефоны. И в швейцары кланяются, и горничные виляют, и лакеи. Первое-то время в ванную сесть боялась. Ну-ка, обидятся, воспретят. А ей чисто и сроду так. Потом уж и я обыкла. Захочу чайку, прикажу. Ну, как мы такую квартиру оправдаем? А она все пылем надо в глаза пускать. И какие туалеты пошила принцессам только. Какие-то сеточки надевать стала, как рыбка серебряная склизкая. Дивлюсь только. Ручки-ножки растирать барышня ходила. ноготки и править, как уж ту полагается. Духи в ванную лила, делала воду голубую, а то розовую. И волосы обстрыгла, чисто мальчишка стала. Заплакала я над ней. По лихмахеру каждый день пять рублей, подумать страшно. И откуда берется? Знакомые зайдут по клетке, где мы служили. Никогда ее дома нет. Со мной посидят. Какое, говорят, счастье вам выпало. Полковника богача нашла. бесстыжие. И казак-благодетель приходил. Завиствует у нас, как наша барышня хорошо устроилась. Я, говорит, не осуждаю. Все лучше, чем для забавки к турку. Легко ли барыня такое слышать? И я-то, правду сказать, тревожилась. Сказала ему, это ей за картинки дают. Бумаги с делекторами пишет. Все, говорит, возможно, что и пишет. Намекнула я Катечке. А что, говорит, может, на миллионы променялась? Как думаешь? Поглядел на нее. Нет. Катечка моя, все такая. Ягодка свеженькая, нетронутая, без поминки. Да так, барыня, уж знаю. Я каждую по глазам узнаю. А у Катечки глазки святая водица, чистые. И говорю ей, а так и думаю, не променяешься. Василиса и премудрой назвала. Он как?